или то разжигал сердце разбойничий посвист, призыв, суливший грабеж, или никакие цари и господа не умели так поразить страхом, как ленинские наглядные расправы. Но я, когда протискивался сквозь эту молчаливость и покорность, более страшные, чем крики и ругань, не задавался подобными вопросами, и лишь всем существом сознавал всю долю вины, Словно и на мне лежала ответственность за безысходность и мытарство этих опустошенных, утративших надежду толп. Хотя бы из-за того, что у меня-то был кров, что я не был голоден и в комендатуре подходил к особому окошку, где дважды в месяц отмечались ссыльные, оставленные в городе и отпущенные жить на частные квартиры. Я проталкивался, прижимаясь к кормякам и полушубкам с невольной опаской, как бы мне... попарившемуся в городской бане сменившему белье, не подцепить заразную вошь. Нашлись в Архангельске знакомые, хлопотавшие о моем устройстве на работу. Брат прислал все необходимое. У меня, наконец, есть кому писать и от кого ждать отклика. Этим же мужикам ни от кого и ниоткуда ждать помощи и сочувствия. Их выкорчевали из родных гнезд, предварительно ограбив. Теплую одежду и обувь оставляли редко. Они лишены дома, родной страны, корней, и это навсегда. У забора сидит на земле мужик в крытой поддевке, очень затасканный и рваный. Руками, опертыми о колени, он охватил низко свешенную голову, словно хочет отгородиться от всего света, ничего не видеть и не слышать. Рядом с ним женщина. в развязавшейся шали Она склонилась над уложенной на редне, укрытой лоскутным одеялом девочкой с бескровным лицом, синей полоской рта и плотно закрытыми веками в темных глубоких глазницах. Мать что-то шепчет. Чуть подальше кучка мужиков столпилась над неподвижным человеком в зипуне и растоптанных лаптях. Он растянулся на голой земле во весь свой немалый рост. У меня на глазах... Он, друг, весь напрягся, точно хотел потянуться затекшими членами, да так и замер. И сразу окаменело лицо. Ветхий мужик в полушубке с рваной полой торопливо стянул с пляшивой головы треух, перекрестился. Вдруг ни одного восклицания, ни единого вздох Живые стояли, молчаливые, как бы безучастные. Их ведь и загнали сюда, на север, умирать. Жди каждый свой черед. поздние сумерки, когда уже вовсе стемнеет, и маленькая лампочка над крыльцом комендатуры слабо освещает плешинку опустевшего берега, скопища бездомных куда-то рассасываются, остаются не поднявшиеся. Это мертвые или вконец ослабевшие, отбившиеся от своих или сосланные в одиночку. Земляки, пусть и бессильные помочь, не покидают своих до последнего часа. За ночь не всегда успевают убрать трупы, и поутру в ранний час натыкаешься у тротуаров или на трамвайных рельсах на распростертых мертвых мужиков. Наводнившие архангельск толпы бездомных, голодных и больных крестьян, загнанных сюда не мором и не вражеским нашествием, не стихийным бедствием, а своей кровной рабочей крестьянской властью — вот тот основной фон, на котором отложились мои воспоминания о жизни в этом городе. Бывший муж моей тетки Алексей Федорович Данила встретил меня, хотя и видел впервые по-родственному. Накормить он не мог, так как обедал в столовое учреждение, где работал, а домашние трапезы сводились к стаканам не вещь, чем настойного кипятка с символической порцией хлеба, сохраненной от пайка, и того более микроскопической щепоткой сахара, но чашку с какой-то суррогатной заваркой передо мной поставил».